Глава шестая. Утром мои муки заново расцветают пышным цветом. Просыпаюсь от телефонного звонка. Мутным взглядом смотрю на экран. Мама! Епическая сила! И зачем я включила мобильник? Как хорошо было в ресторане без постоянных нравоучений и претензий. «Мама, ты на время смотришь. Шесть утра. Я еще сплю!» – кричу в трубку. «А когда я могу застать дома свою дочь?» «Ты звонишь мне по десять раз за день, и я всегда отвечаю!» «Регина, ты хочешь меня до инфаркта довести?» Я кладу телефон на тумбочку и включаю громкую связь. «Поспать больше не получится, придется вставать». «Мам, не драматизируй, скорее инфаркт будет у меня!» «Ты еще меня паникерши назови!» Словно мысли мои прочитала. «Когда у тебя появился кавалер?» Сколько ему лет? Какое у него образование, семья? Кем работает? Это моя жизнь, мама! Я не отдам тебя человеку ни нашего уровня! О, Боже! Дай мне терпение! Я отвечаю, и чтобы не слушать ее крики, прячусь в ванной. Если она заведется, ее словесный поток прервать невозможно. Сквозь шум воды слышу бесконечное бу-бу-бу. Уже через минуту Оно становится фоновым звуком, как тиканье часов или работа холодильника. Стараюсь не вникать в слова «не хочу перед рабочим днем портить себе настроение». «О, Господи, я поняла! Ты беременная!» Вдруг кричит мама, хватая мобильник. «Нет, мама, не придумывай!» «Точно, ты беременная! Я с тобой сойду с ума!» «Разве мы с папой тебя этому мучили?» «Витя, скажи своей глупой дочери, что ты о ней думаешь!» «Прекрати истерику!» «Мне уже не смешно. Мама может заявиться с проверкой, а мне это совершенно не надо. Если хочешь, я тебя оставила в покое. Привози своего парня к нам. Я должна его увидеть!» «Нет!» «Но почему?» «Мама, мы оба работаем!» отвечаю уклончиво, а сама проклинаю себя за длинный язык. Но слово вылетело, его уже не поймаешь. А мамуля, кажется, вышла на тропу войны. «Тогда я приеду к тебе!» «Нет! Ко мне нельзя!» «Как?» Мама вдруг замолкает. Тишина на другом конце настораживает и даже пугает. Потом я слышу отдаленные всхлипывания, словно кто-то закрывает рот рукой, чтобы приглушить звуки. Тихий голос папы бормочет что-то невнятное. Я по-настоящему пугаюсь и кричу. «Мама, не молчи! Что случилось? Нет у меня никакого кавалера, клянусь! Если хочешь, давай встретимся в шоколаднице на Тверской вечером!» «Ты меня обманываешь! Я все поняла! Все-все!» «О, Боже! Теперь придется убеждать родителей в обратном!» Настроение окончательно падает, бросая взгляд на часы. Увы, забрать машину из гаража отеля уже не успеваю. Придется добираться на метро. Начинаю носиться по квартире, складывая тетради, листочки с сочинениями, взятыми вчера на проверку в сумку. Быстро одеваюсь и все это делаю под всхлипывание и причитание мамы. Я прекрасно знаю, что эта игра на публику. Так моя драгоценная родительница привыкла добиваться своего от нас с папой. Но изменить ничего не могу. Что ты поняла, мама? Я опаздываю на работу. Вы вместе живете, так? Мысли вихрем мечутся в голове. Что же лучше, стоять на своем и доказывать, что у меня нет парня, или согласиться с маминым открытием? Чем мне это грозит? Меня заставят приехать на выходные с кавалером. А где я его возьму? «Нет, я пошутила, а ты сделала неправильные выводы. Хорошо, я согласна встретиться с сыном тети Марины. Довольно? Когда?» «Ты точно не беременная?» Интонация маминого голоса меняется. Он звучит уже намного бодрее, хотя в нем еще чувствуется сомнение. «Нет, ты сама убедишься в этом, когда меня увидишь. Люблю тебя, доченька. Я тебе позвоню, когда мы наметим встречу». От метро до школы я уже почти бегу, не замечая ни солнечного весеннего дня, ни звонкой капели. Какое-то тревожное томление не дает мне покоя, словно случится что-то ужасное, что-то непредвиденное. Но урок начинается как обычно, только мои пятиклассники молчаливы и сосредоточены. Я записываю на доске тему и постоянно оглядываюсь. Не нравится мне атмосфера в классе. Ох, как не нравится! Ни шума за спиной, ни разговоров. Никто не встает без спроса, чтобы попить воды или наточить карандаш. Напряжение, как крахмал, связывающее воздух в кисель, передается и мне. И когда звенит звонок, я облегченно вздыхаю. «Ребята, после уроков не уходите. Будет круг». «Ну вот», – выкрикивает кто-то с последней парты и прячется. «Я не могу. У меня занятия в музыкалке». Поднимает руку Юля. И я не могу. Сегодня кружок по шахматам. Регина Викторовна, у нас час общения уже был на этой неделе. Встает с места командир Андрей. Но мы должны поговорить о вчерашнем происшествии, настаиваю я. А зачем о нем говорить? Все уже случилось. Сами же сказали поднять руку и бросить. Опустить ситуацию. А вы отпустили? Конечно. Можно идти на завтрак? я, как всегда, сдаюсь под мнением коллектива. Ничего не могу с собой поделать, пока чувствую неуверенность в своих силах. И все. Дети дружно убегают в столовую, а я плетусь следом. Но и там пятиклашки ведут себя странно. Не отбирают друг у друга хлеб, добросовестно едят кашу. Даже яйца, которые обычно остаются на столе, дети разобрали, почистили и съели. «Твои что-то сегодня притихшие!» Ко мне подходит Юлия Геннадьевна, классный руководитель пятого математического класса, и качает головой. «Мои тоже!» «Ух, чует мое сердце! Что-то они натворили!» «Неспроста все это!» «Я не знаю», — пожимаю плечами я. «Вчера разошлись по домам мирно». «Ага, и мои!» «Я, честно говоря, думала, что придется мальчишек разнимать». «И удивилась тишине». Тревожное томление превращается в комок, который давит на сердце, не дает вздохнуть полной грудью. «Не накручивай!» – мысленно приказываю себе. «Это всего лишь маленькие дети. Они уже и забыли о конкурсе». Следующая пара у меня окно. Я решаю сбегать в магазинчик, расположенный через дорогу от школы, чтобы купить себе что-то поесть. Завтрак я пропустила из-за мамы, не хочу остаться и без обеда, а заодно и развеюсь. Дожидаюсь, пока пятиклашки займут свои места после звонка, передаю их Илье Борисовичу, нашему математику, и исчезаю. У нас в лицее особая система уроков. Каждая пара разбита на три отрезка по полчаса с перерывом в пять минут между частями. Обычно учитель не уходит из класса, пока идет его предмет, поэтому я была совершенно спокойна, что дети под присмотром, да и планировала вернуться к перемене. Но, как говорят в народе, беда обычно выбирает именно такие моменты. На обратном пути неторопливо подхожу к школе, наслаждаюсь минутками покоя. Как здорово подставить лицо теплым солнечным лучам! А, -а, -а! нет! Разрезает воздух пронзительный крик. Следом раздается удар о землю. От неожиданности я подпрыгиваю и мгновенно поднимаю голову. Увиденное кувалды бьет по мозгам. От ужаса чуть не теряю сознание. Из распахнутого окна третьего этажа, где расположен мой класс, мальчишки выталкивают Настю. Девочка сопротивляется, опасно перевешивается и тоненько визжит. «Дети! Нет!» – хочу крикнуть я, но горло, перехваченное спазмом, не издает ни звука а ноги словно приросли к асфальту. И тут получаю удар в спину. Какой-то незнакомец толкает меня, что я падаю на колени. Пакет лопается, продукты рассыпаются. Зато прихожу в себя, вскакиваю и бегу к лицею. Успеваю только заметить, как этот здоровенный лось перемахивает через турникет и исчезает за поворотом. Передо мной створки тоже не открываются». «О, Боже! Электронный ключ валяется где-то на школьном дворе!» «Откройте!» — сиплю охраннику. «Что случилось?» — он нажимает кнопку. Но я его уже не слышу. Просто дергаю дверку и несусь к лестнице, провожаемая удивленными взглядами детей и коллег. «Господи, спаси! Господи, спаси!» — молюсь про себя.